Глава тридцать 38. А я тебе нужен Найхас. Да не жми ты ее так! ворчал Шималь, отец Шантара, стоя верным стражем возле своей названной дочери. Папа! Возмутился Шан, да прекрати уже. Ну еще чего? Я скоро стану дедом, теперь глаз до да глаз за тобой. Знаю я, как ты любишь на нервах поиграть. Сразу предупреждаю. Если дочь мне пожалуется, что ты ее хоть малость расстроил, клянусь богиней тьмы...» «Да понял я, понял», — закатил глаза кореглазый демон. «Учти, сын, я не шучу», — грозно произнес самый счастливый на свете будущий дед. Шималь появился как раз в тот момент, когда Шантар в приступе радости целовал мою кровную сестру. Естественно, ему сразу обо всем рассказали, и нужно было видеть его эмоции. Герцог был счастлив, похоже, даже больше будущего отца. Он кинулся поздравлять, а заодно и давать наставления Шантару, которые, собственно, мы сейчас и слушали. «У нас столько дел!» — мечтательно произнес Шималь. «Нужно подготовить комнату, игрушки, вещи...» «Папа!» — смущенно позвала его Даяна. «Что такое, хорошая моя?» — забеспокоился старый демон. «Кушать хочешь? Устала? У тебя ничего не болит?» Подозрительно прищурился он. «Теперь в доме будет лекарь на постоянной основе». «Папа!» — вновь окликнула его Даяна. «Ты, главное, не переживай». Шималь бережно сжал ладони дочери, заглядывая ей в глаза. «Если что, то мы магией с тобой делиться будем. Наверное, лучше королевского лекаря к нам переселить. Я договорюсь с Сантариусом». «Но, папа!» — вымучено застонала Даяна. «Что ты в самом деле?» «Я так долго этого ждал!» — выпалил Шималь. «Ну уж не дольше моего», — буркнул Шантар. «Поверь». Как же стремительно менялись мои эмоции. Буквально двадцать минут назад я полыхал яростью, нагоняя кореглазого демона, который улепетывал от меня со всех ног. А сейчас испытывал разъедающую душу зависть, смотря на то, как он цербером стоял над моей сестрой, находившейся в положении. Я был так рад за друга. Искренне разделял его счастье но никак не удавалось избавиться от тьмы, которая разрасталась внутри меня. Всего на долю секунды я проявил на лице внутренний ураган, который творился у меня в душе. И это заметила Хейвен. Моя истинная смущенно отвела взгляд, а я в этот момент готов был на все, только бы она подошла ко мне и обняла. Просто обняла без всякого подтекста. Я очень нуждался в ней. Меня судьба... И так не быловало. Многое пережил, но никогда не опускался до того, чтобы жалеть себя. А поводов для этого было предостаточно. Всегда прятал все в себе, старался не обсуждать это с шантаром, ведь больше мне никого не было, да и не надо. Только дай не удалось открыть душу. Она знала обо мне больше, чем Шан, с которым я рос почти с пеленок. С виду я был довольный жизнью молодой мужчина, имеющий титул внушительное состояние, связи в высших кругах. Я не жаловался на нехватку внимания со стороны прекрасного пола. Девушки вечно кружили возле меня. Если кратко, то мой внутренний инкуб всегда был сыт. Я веселился, жил в свое удовольствие, но все чаще ловил себя на мысли, что хочу семью, настоящую, любящую, без лжи и лицемерия. Даже обращался к Астлес в тайне от Шана, но она не смогла найти половину моей души. На тот момент еще никто не мог подумать, что демонам подходят эльфы и уж тем более люди. Когда Шантар встретил Даяну, я начал словно погибать эмоционально. Видел связь между ними, их взгляды, улыбки. Да между ними творилась такая наэлектризованность, что порой даже было страшно подойти. Шан получил то, о чем мечтал я. Моя печаль росла, пока я не встретил Мойру, Это сейчас, понимаю, что погряз в трясине ведьминского обмана. Хвала богине тьмы, что смог выбраться из нее. И помогла мне в этом та, о ком я грезил наяву и во снах. Моя Хейвен. Она заменила для меня весь мир. Стала центром вселенной. Ради нее я живу, ради нее я дышу. И у меня будет свой карапуз. Успокаивал себя, не сводя глаз с ведьмочки, которая с улыбкой на устах наблюдала за тем, как Шантар гладит плоский живот хохочущей Даяны. «Обязательно будет. Я завоюю эту женщину, овладею ее сердцем и душой, заслужу доверие Хейвен, стану для нее единственным». «Думаю, что тебе нужно идти отдыхать», — послышался голос Шималя. «Я тоже так считаю», — поддакнул Шантар. «Если будете меня доставать, то я перееду к Нейхасу». Заверила со всей серьезностью Даяна, хотя отчётливо были видны смешинки в ее глазах. «Брат, ты не против?» «Могу тебе подарить тот дом, если хочешь». Пожал плечами, наблюдая на себе вопросительные взгляды. Все равно я в нем жить больше не буду. Хейвен в нем неуютно в связи с последними событиями, и я решил купить другой особняк». «Специально это сказал, решил посмотреть на реакцию ведьмочки, и она не заставила себя долго ждать». «А он мне нужен?» — спросила моя вредина. Ее слова заставили собрать всю волю в кулак и не ответить рычанием, хотя так и тянуло вновь напомнить ей, что никуда она от меня не денется, что я ни одному мужчине не позволю находиться рядом с ней. «А я тебе нужен?» — ответил вопросом на вопрос. Смотрел в ее глаза, чувствуя повисшее напряжение. Шантар Даяна, Шималь и Аслис тихо ушли порталом, оставляя нас с Хейвен наедине. «Что же ты молчишь?» — хмыкнул я, погружая кисти рук в карманы брюк. «Я тебе нужен?» «На тебе моя метка», — кашлянула ведьмочка, «так что твой вопрос звучит немного странно». «А если бы ее не было?» — спросил я, стоя на месте, хотя так хотелось подойти. «Как бы ты тогда ответила?» Хэйвен нервно кусала нижнюю губу, а я горел изнутри. Мне так нужна была ее поддержка в этот момент. Из взрослого и состоятельного мужчины, уверенного в себе, я превратился в маленького мальчика, нуждающегося в заботе и любви. Найхас. Она шагнула вперед, протягивая руку и касаясь пальчиками моей груди. По коже побежали мурашки, и я прикрыл глаза, наслаждаясь ее близостью. И тут воздух завибрировал, а посреди комнаты вышел его величество Сантариус Тишар, которого уже во второй раз захотелось размазать по стене. «Уж простите», — деликатно кашлянул он, вызывая у меня удушающую волну ярости. «Но мне срочно нужна помощь этой очаровательной леди. Хейвен, умоляю тебя, пойдем со мной».